Глава седьмая Я бы назвал свое возвращение в класс «триумфальным». Мало того, что его не ждали, так еще по-любому слышали слова Зауча про КГБ. Но как минимум юниоры точно, потому что органы чувств у них куда более тонкие, чем у обычных людей. По себе знаю. Так что моего появления не ждали, а еще больше не ждали звезду юниора у меня на груди. И, глядя на нее, и вдруг разом замолчали, словно кто-то повернул выключатель. «И снова здравствуйте!» Я ехидно улыбнулся и величаво прошествовал к своей парте, плюхнувшись на стул. «Теперь можно. Отомрите!» «Чё, бат, ты совсем охренел?» Еремен нахмурился, глядя на звезду. «Ты зачем это нацепил? Так положено же носить!» Удивился я и бросил ему на парту удостоверения. «Мне-то без разницы. Я понты не люблю, но закон есть закон». «Чего там?» — тут же с любопытством подскочила Полякова. «Чего, он реально юниор?» «Эм... Да...» Ромко поднял на меня совершенно круглые глаза. «Блин, вот уж от кого не ожидал, так это от тебя!» «Ты когда инициировался? И какого хра...» почему тебе удостоверение комитетчики привозят говорил же я гений надменно отмахнулся я а насчет документов я первичное обследование у них в профилактории проходил ну мне и сказали что сами все оформят и передадут а кто обследование делал тут же вмешалась софия и как ты вообще туда попал о, -о, -о, -о! я мечтательно улыбнулся «Там дежурила Ольга Леонидовна, монументальная женщина, можно сказать, валькирия, только крыльев за спиной не хватает. А как попал? Вот!» Я указал на грамоту, лежащую у меня на столе, которую тут же схватила Машка, а остальные ее обступили, заглядывая через плечо. «Управление Комитета государственной безопасности по Новосибирской области награждает Щеботарева Семена Павловича за помощь в поимке опасного преступника?» — зачитала Полякова вслух, под конец перейдя почти на крик. «Ты серьезно? Дай посмотреть!» Между зрителей вклинилась София и выдернула грамоту, пробежавшись глазами. «Бла-бла-бла! Начальник УКГБ по Новосибирской области...» «Шаповалов, Р.А. Да, это его подписи, печать настоящая. Ничего объяснить не хочешь?» «Так я подписку давал». Я улыбнулся, глядя на сердитую мордашку беловолосой красавицы. «Так что извини». «Но в общих чертах, я надысь бегал ночью в парке, спортом занимался. Да, сейчас можно смеяться». Я сделал паузу, но никто не отреагировал. Одноклассники продолжили пялиться на меня, как на неведомую зверушку. Я вздохнул и продолжил. «Короче, бегу, слышу, возню в кустах, а до этого у входа я заметил двух девчонок наших лет примерно», продолжил я, наслаждаясь вниманием. «Ну и пошел проверить, а там урод один их уже раскладывает. Короче, мы с ним помахались, я ему по кумполу надавал, дождался ментов, а у тех дело комитет забрал потом. Меня помурыжили немного, сняли данные и отпустили». «А еще костюм спортивный подарили, и кросы. Во!» Я поднял ногу. «Ума!» «А инициировался ты когда?» Продолжила допрос Сикорская, ничуть не впечатленная фирменной обувью, но оно и понятно. «Так во время драки я изобразил удивление. Мол, что-то так сразу непонятно. Уродец-то энергетом был и не слабым. Так бы он меня раскатал, но ему не повезло, а мне наоборот». «Понятно». Немного посверлила меня взглядом девушка, а затем вернула грамоту и, ничего больше не сказав, вернулась на свое место. «Так и что теперь делать будешь?» Тут же снова докопался до меня Еремин. «Реально, что ли, решила завязать с блатной жизнью?» «А я чего вам с утра говорю?» Я откинулся на спинку стула. «Все, теперь я другой человек, зуб даю!» «Филантроп, меценат, будущий миллионер!» Ну и гений, конечно же. Еще гордиться будете, что со мной учились. Так что, я про номер на Первомайне свистел?» Засмеялся Ромко. «А то Василиса заболела, а заменить ее некем». «А знаешь, могу. Песня подойдет?» Я вальяжно махнул рукой, вызвав этим заявлением шквал хохота. «Чего ржете? Не верите?» «Чобот, ты бы врал, да не завирался!» коррикнул с первой парты Матвей Шишкин, один из активистов класса, обо всем слушавшийся Еремина. «Ладно, что ты там морду кому набил, верю. Но пробудился от этого, почему нет? Но песни? Про что, как вора посадили? Или как мать ждет заказ зоны?» «Про это тоже могу», — я кивнул, начав быстро писать слова в тетрадке. «Но, боюсь, не все оценят». «Так что вот, готово, держи». «Маша, погоди!» Первым успел Роман, выхватив листок буквально из рук Поляковой. «У тебя слуха все равно нет!» «Но читать-то я умею!» Возразила та, впрочем, соглашаясь с оценкой. Но тут же пристроилась сзади, заглядывая комсоргу через плечо. Звенит отваги колокол «В дороге все, кто молоды!» «Не-не-не!» — -не», покачал я головой. «Мотив такой!» «Та-дам, та та да та-да-да-дам!» Тадам-тадам, та-да-дадам, тадам -да -да та там, тадам, тадам, там, там, там, тадам, там, там, там, там, там, там, там, там. Я бы напел, но тогда, боюсь, меня точно посадят за применение оружия массового поражения. Лучше не надо. Испуганно поднял руки ромко помнивший мои вокальные потуги еще с детского сада, куда мы с ним вместе ходили. Тебя даже в яслях и скоро выгоняли. Лен, можешь посмотреть? Конечно. Миниатюрная Засимова Леночка, признанный специалист по музыке и пению не только в классе, но и в школе подошла к партии Еремина, обогнув мою по большой дуге. от чего мне стало стыдно? Можно? Держи. Роман передал ей листок. Слышала мотив? Да-да. Девушка уже с головой погрузилась в новую песню, напивая под нос. «Любовь, комсомол и весна». Я представлял себе, что играют виолончель и пара скрипок с пианино. Но еще труба в начале. Я постарался вспомнить все инструменты, которые использовались в клипе, подсмотренном у Кулагина. Но тут такое, ноты я все равно не знаю. «Виолончель». Ушедшая в музыку, Лена даже забыла, что боится меня. «Как ритм-секцию, да, можно. Но у нас на ней никто не играет. Может, бас-гитару? Ой!» «Я... А... Не...» «Ты спец, тебе и карты в руки!» Я постарался максимально добродушно улыбнуться, успокаивая девчушку. «Я на авторство не претендую!» «Но это твоя песня?» Засимовой было страшно даже смотреть на меня а я в который раз пожалел, что раньше был таким мудаком. «А будет наша!» Я серьезно посмотрел на девушку. «И вообще, как насчет сотрудничества? Мои слова, твоя музыка, выпустим альбом, разбогатеем!» «У тебя еще песни есть?» Тут же сделала стойку Машка. «Давай сюда!» «Воу-воу, полегче!» Я выставил руки ладонями вперед, как бы отгораживаясь от наглой тахвандиски и отодвинулся назад. «Думаешь, я все их наизусть помню? Дома записаны, в тетради лежат. А вспоминать перемена заканчивается. О, звонок, слышишь?» «Хорошо», — буквально рыкнула Полякова, усаживаясь на свое место. «Завтра, чтобы принес». «Я подумаю». Я не собирался оставлять за ней последнее слово. «И вообще, ты ничего не попутала? Я как бы не твой слуга». «Эм...» — на секунду зависла девушка, поняв, что переборщила. «Извини, принеси, пожалуйста, завтра тетрадь. Ты же сам предложил Лене сотрудничество». «А ты тут при чем?» — удивился я. «Думаешь, я позволю тебе с ней наедине остаться?» — презрительно хмыкнула Полякова, а Засимова вздрогнула и опустила глаза. «После того, что ты сделал...» «Я не знаю, может, реально изменился...» Но это не отменяет того, что как человек ты полное говно. И что хочешь, делай, но своего мнения я не поменяю. «Да была бы нужда», — я небрежно отмахнулся. «Мне с тобой детей не крестить. А скоро я вообще свалю, так что можешь плеваться ядом сколько хочешь. И да, на будущее. Люди меняются. Не спорю, я вел себя как мудак. Но это в прошлом. Веришь ты или нет, мне насрать». «Хочешь охранять Засимову? Флаг в руки!» «Только ко мне не лезь!» Дальнейшую нашу перепалку прервало появление учителя. На географии я сидел, как мышь под веником, потому что вчера до нее руки не дошли, воспоминания из моего мира помочь не могли от слова «совсем». Все-таки пусть миры и не отличались друг от друга внешне, но сейчас-то мы изучали экономическую географию, а она у них в корне отличалась от нашей. Начиная с того, что у нас Китай стал ведущим производителем различной техники, заканчивая несовпадением во времени. Все-таки мой родной мир опережал местный на добрую дюжину лет. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Так что пришлось тихориться. Благо на меня учителя давно внимания не обращали, а новости еще не успели разнестись по школе. А вот когда урок закончился, я сгреб Вещи потому как нам надо было идти в другой кабинет, но вместо этого отправился совсем в другое место. Нет, прогуливать я не собирался, просто пора было заняться моими планами по созданию своего бизнеса. И первым пунктом в нем был некий хомяк, обнуляющий для земы ворованные телефоны. И именно он должен был стать ключевой фигурой новой IT-компании или стартапа, как говорили у нас. Правда, он об этом еще не знал. Найдя по расписанию, в каком кабинете сейчас урок у одиннадцатого А, я пошел на второй этаж. Возле нужного мне класса ошивалась пара смутно знакомых мне чуваков, с которыми я вроде бы пересекался на улице. Правда, когда и как, вспомнить не мог. Но, в принципе, мне было плевать. Сделав морду тяпкой, я подвалил к старшакам, невзначай демонстрируя новенькую звезду юниора. «Здорово!» Я махнул рукой, приветствуя обоих. «Слышь, мужики, а хомяк у вас в классе учится?» «А тебе чего от него надо?» Парни и хотели бы наехать на наглого малолетку. Но так как энергетами они не были, предпочли сохранить нейтральный тон. «Ты же чобот! из скот земы. «Я ни под кем никогда не ходил, а уж под этим фраером подавно!» Я презрительно скривился. «Так чего? Есть у вас хомяк или нет?» Мне с ним перетереть надо. Скажите ему, чтобы вышел. Слышь, ты не попутал? Все-таки терпение у пацанов оказалось небезграничным. Мы тебе что, гонцы, золотая пятка? Так я на вас не наезжаю, а вежливо прошу. В прошлом я бы полез в бутылку, а сейчас решил смягчить ситуацию. Мне с хомяком по учебе перетереть надо. Он, говорят, в информатике волокет. Так что помогите по-пацански, вам делов-то. «Пару слов сказать». «Ладно». Старшаки после проявленного уважения отмякли. И один заглянул в кабинет, крикнув, «Эй, хомяк, гонай сюда! Давай, в темпе, шевели булками!» Собственно, стоило тому выйти, стало понятно, откуда у него такая погремуха. Хомяк был невысоким, полным, с большими щеками, так еще и в очках, но вылитый хомяк. Правда, я его так называть не собирался. Мне было нужно, чтобы он работал не из-под палки, а буквально горел за дело. Так что стоило сразу создать о себе положительное мнение. «Здорово!» — я протянул парню руку. «Пошли, потрендим в сторонке. Дело у меня к тебе». Судя по всему, хомяк уважением одноклассников не пользовался. Да и характер у него был трусоватый. Поэтому он безропотно пошел за пацаном на два года младше его, но зато со звездой юниора на груди. Хотя, если бы ее не было, зуб даю, он бы тоже даже не рыпнулся. С одной стороны, это было неплохо, можно было давить авторитетом. С другой, зашуганный пацан — это не работник. Особенно, когда им помыкают все, кому не лень. «Тебя как зовут?» — начал я, когда мы устроились на подоконнике. Тащить хомяка в более укромные места я не стал. Чай не бабки из него выбивать собирался. Я Семен Чеботарев, можно Чебот? Я Хом... То есть Михаил... Миша. Сбился поначалу пацан, но потом взял себя в руки, хоть поглядывал все еще с изрядным испугом. Короче, Миха, мне Зема на водку на тебя дал. Говорит, ты с ним работал. Я решил не ходить вокруг да около и сразу расставить точки над ее. «Да не дергайся ты. Ваши дела мне без разницы. Да и зёма я теперь в контрах. Однако к тебе у меня есть предложение. Но сначала вопрос. Ты только в железе шаришь или кодишь тоже? Есть опыт разработки программ?» Кодио. На бедного Михаила было страшно смотреть. Он весь побелел и как-то съежился. То есть, кожу, то есть, я понял, оборвал я парня. Замечательно. Тогда как тебе такое предложение? У меня есть идеи по созданию так называемой социальной сети. Это будет приложение для КПК, телефонов и компьютеров, позволяющее общаться с большим количеством народа. Я примерно представляю алгоритмы, как оно должно работать, но опыта в программировании у меня практически нет. «Как насчет того, чтобы ты этим занялся, а я, во-первых, решу твои проблемы с Земой, сделаю так, чтобы он от тебя отстал навсегда, а во-вторых, прикрою в школе, чтобы тебя не шпыняли. И, естественно, вся прибыль пополам. Создадим кооператив, распишем доли и все такое, чтобы по закону все было». «Я... не знаю». Было видно, что хомяк ожидал совсем иного, и сейчас просто завис. М -м -м, «Мне надо подумать». «Подумай!» Я действительно не ждал ответа от него прямо здесь и сейчас. Поэтому просто сунул ему в руку тонкую тетрадку, в которой еще до памятного похода в парк накидал идеи и алгоритмы будущей программы. «Вот, полистай, подумай». «Здесь не все, но составить впечатление хватит». «А ты не боишься, что я украду идеи?» С каждой секунды Михаил удивлялся все больше и больше. «Ты так просто ее мне отдаешь?» «Идея без реализации ничего не стоит». Небрежно отмахнулся я, вспоминая, как непризнанные гении тряслись за свои гениальнейшие стартапы, которые в итоге нахрен никому нужны не были. Если ты захочешь украсть, кто тебя остановит? Угрожать тебе я не буду. Я, конечно, не ангел. Но ты мне нужен на долговременной основе. А эта идея чисто так, проверка силы способностей. Если ты на такую мелочь поведешься, значит, я больше не буду работать с тобой, и все. Найду других спецов. Сам подтяну программирование. Короче, выходы есть. Но и ты свои проблемы сам разгребать будешь. Так понятно? Да-да. — закивал пацан, прижимая тетрадку к груди. — Я все понял. — Ну и замечательно. Я улыбнулся и хлопнул его по плечу. — Да не тушуйся так, будь проще, и люди потянутся. Кстати, если кто спросит, скажи, что я подрядил тебе задачи по информатике решать, но не бесплатно, а за двадцать рублей. Не думаю, что кто-то поймет, что это не так. — Хорошо, — закивал Михаил. — Как скажешь. «Дай мне свой номер». Я достал телефон. «А то каждый раз вызывать тебе неудобно будет. Да и после школы словиться будет проще». «Конечно». Тут энтузиазм у хомяка немного поутих. Но он безропотно продиктовал свой номер, а также сохранил мой послеконтрольного звонка. «Эм... Ну, я пойду, а то звонок скоро». «Давай», — кивнул я. «Короче, читай, думай». «Встретимся через пару дней и все обсудим. Если не захочешь работать, не надо, не волить не буду». «Ладно». Михаил стал предельно серьезным. «Я подумаю». Хомяк ушел, а я довольно потер руки. Половина дела сделана. В том, что Миха согласится, я не сомневался. С такими людьми я сталкивался много раз. Фанатики, гики, нерды... Они никогда бы не упустили возможность поковыряться в новом гаджете или программе, а уж создать что-то самому для них высший кайф. Я и сам был из таких, только старался сохранять здравый рассудок, распределяя время между работой, семьей, отдыхом, спортом и всем остальным. Но при этом стоило появиться новой интересной задачей, уходил в нее с головой. А уж морковку перед хомяком я повесил крупную, сочную и яркую, такую, отказаться от которой у него нет шансов. Я же развернулся и снова потопал в класс. Предстояло отсидеть еще два урока, среди которых были так нелюбимая мной химия и биология, к которой я претензий не имел. Но я особо учить не собирался в целом чужих воспоминаний уже практически ставших моими так ловко я научился ими оперировать было вполне достаточно чтобы натянуть на тройку, а если постараться то и на четверку но общение с михой хомяком натолкнуло меня на мысль что не стоит зацикливаться лишь на одной идее у меня под рукой был огромный пласт знаний не просто из другого мира, а также из будущего. Ими можно и нужно было пользоваться. Создавать что-то такое, до чего у нас еще не додумались. И что может принести хорошую прибыль.